Глава третья. «Ну всё, малыш», — обнимаю сына, — «до вечера». «Вечером привезу тебе твой мустанг». «Красный, да?» Кирилл кивает и бежит в группу. Там его уже встречает воспитатель, и до меня доносится их разговор. Она спрашивает у него, как он провёл выходные. Сын гордо сообщает, что решил стать футболистом. Не могу сдержать смеха и выхожу на свежий воздух. Усаживаюсь за руль и выдыхаю. Два дня пережила и даже не ревела. «Надо же, прогресс!» Хотя какой там пережила, если сижу, сжимаю руль и разговариваю сама с собой, качаю головой. Тянусь за телефоном, чтобы включить звук, и тут же на него поступает звонок. Слушаю, прижимаю мобильный плечом к уху и выезжаю с территории парковки. «Вероника!» — взволнованный голос Маши, моей помощницы. «Ты когда приедешь?» Бросаю взгляд на часы и хмурюсь. До открытия моей клиники ещё есть час. «Что стряслось, Маш? Критично что-то?» «Не то чтобы позвонили с приюта, который вы взяли под свое крыло, и просят осмотреть щенков, им кто-то подкинул аж четверых». Сжимаю зубы и выдыхаю. «Еду, минут двадцать, и я на месте, пусть приносят». «Хорошо, спасибо», – пищит Маша и отключается. Проверяю вызовы и ругаю сквозь зубы, когда вижу в пропущенных вызов от Ольги, куратора приюта. «Ну да, зачем включать звук на телефоне после сна?» Я обожаю свою работу. После декрета я вернулась к лечению животных, но у моей работы есть обратная сторона. Не так давно ко мне начали приносить брошенных животных. Приют, где содержится не один десяток хвостиков. И я не смогла остаться в стороне. Помогаю им по мере возможности. Провожу осмотры, делаю прививки. Маша поначалу не понимала, зачем мне это, а я сразу почувствовала, как мне жизненно необходимо помогать. Ведь когда-то и я оказалась, как брошенный щенок, ненужная Лёша. А когда смотрю в доверчивые глаза кошечек и собачек, вижу их боль и немой крик о помощи. Торможу возле здания, где я снимаю помещение под свою клинику. Хватаю с заднего сиденья сумку с формой. «Привет, Маш, Оль, привет!» Утро понедельника началось с очередного подарка. Ольга расстроенно кивает. «Да уж, последнее время что-то люди совсем озверели. Это третий случай за месяц. Раньше могли подкинуть раз в четыре месяца». Качаю головой и иду переодеваться. «Нужно успеть до записи». Приходится делать всё быстро, не отвлекаясь на разговоры. Удивляет то, что все щенки оказываются в отличном состоянии, и им практически не нужен никакой дополнительный уход. Достаточно прививки и обработки от паразитов и блох. Так, три мальчика и одна девочка, очень похожие на Чауски. Ольга фыркает и удивлённо выгибает брови. Это ещё кто? Улыбаюсь и глажу по голове щенка. Он довольно ластится и бодает, мой бог. Это Чау-Чау и Хаски, помесь. «Ух ты! Породистые, что ли?» «Пожимаю плечами. Очень похоже. Класс! Есть вариант быстро пристроить. Спасибо тебе, Вероника!» Киваю и прощаюсь с Ольгой. Присаживаюсь выпить чашечку зелёного чая, успокоить нервишки и сделать передых, передых перед основным приёмом. На дверью её колокольчик, и я поворачиваюсь к посетителю. Улыбка на моём лице вянет, когда передо мной возвышается Вероника. Помощница бывшего мужа и его любимая женщина. «Здравствуй, Вероника!» садится без приглашения и закидывает ногу на ногу. Красивая, уверенная в себе, полная противоположность мне во внешности. Если я невысокая, то про таких, как Вероника, говорят ноги от ушей. Мои темно-русые волосы против ее шевелюры цвета вороного крыла. Мои синие глаза против ее черных колдовских. Внешне она может и выигрывает, только красивой оберткой не скроешь внутреннюю гниль. А та, кто увела из семьи мужчину, автоматически становится для меня гнилью. «Поговорим?» В приемную на голос посетителя выбегает заполошная Маша. «Все хорошо, Маша, это ко мне. Подготовь, пожалуйста, пока кабинет. У нас первый посетитель через 10 минут». Конечно, Маша это и без моего напоминания знает, но именно этой фразой я даю Веронике понять, что не собираюсь тут с ней засиживаться, и лучше бы ей сразу перейти к сути. Чего ее вообще ко мне принесло? Поговорить о чем? Облокачиваясь на стол и встречаюсь взглядом с той, которая забрала у меня любимого мужчину. Вероника тушуется и даже немного самоуверенности слетает с неё. Опускает глаза и кладёт ладонь на живот. Стараюсь не рассмеяться. Неужели она думала, что я не заметила её положение? «Это надо быть слепой, чтобы упустить эту деталь. Я хотела попросить вас, Вероника». И голос такой невинный, тоненький. Но эта напускная невинность режет слух. От неё веет неестественностью. «У меня мало времени, поэтому, если можно, то сразу к делу». Вероника облизывает пухлые губы поднимает на меня карие глаза, сглатывает, как будто не может решиться начать разговор. «Я бы хотела попросить не искать встречи с Лёшей и не напоминать ему о том, кто вы». Выгибаю бровь. «В каком смысле напоминать?» Она откидывает волосы от шеи и прикусывает губу. «Дело в том, что Лёша получил травму пару лет назад. Пришлось пережить самый настоящий ужас. Прикладывает руку к груди, и на глазах выступают слёзы. Я думала, что он не выживет». После этих слов сердце в груди останавливается, застывает и перестаёт качать кровь по венам. Да, всё вокруг словно застывает. Что случилось? Не получается спросить это ровным голосом. В нём слышна дрожь. Какие-то психи напали на него, когда он перевозил очередную, она крутит в воздухе рукой, побрякушку для шишки. И вот удар по голове, кома. «Кома?» — повторяю эхом. «Два года назад она кивает». «Да, мы тогда с ним уже были женаты». Невзначай проводит подушечкой указательного пальца по кольцу. «Он очнулся, когда меня с трудом узнал». Голос Вероники тоже начинает дрожать. А я просто сижу и пытаюсь переварить услышанное. «И что дальше?» Я чувствую, что это не всё, о чём она хочет сказать. Она пожимает плечами. Потом, в процессе общения, я поняла, что Лёша просто какой-то период в жизни забыл. Не помнит абсолютно ничего. Года три, кажется». «Ну и вот на днях он встретил вас, и я поняла, что вас он тоже не помнит». Делаю резкий вдох, а перед глазами начинает плыть обстановка кабинета. Да и Вероника становится нечёткой, как будто на глазах слёзы. Дотрагиваюсь пальцами до глаз, но они сухие, я не плачу. «От меня-то вы что хотите?» Вероника поджимает губы. «Чтобы вы не рассказывали ему, кто вы такая. Врач категорически запретил рассказывать Лёше что-то и напоминать». «Он должен сам, иначе может случиться ещё одна кома от перегруза его мозга информацией, а я не хочу снова это всё переживать». С её ресниц срывается слеза и катится по щеке. На автомате достаю салфетку и протягиваю ей. Она благодарно кивает. «Спасибо. Вероника, я понимаю, что я в своё время поступила отвратительно, когда сошлась с Лёшей, но я просто не могла без него жить. Да и он так настаивал, что я просто не смогла устоять». «Да и как устоишь, когда любимый мужчина готов на всё ради тебя?» Каждое её слово попадает в самое сердце, заставляет внутреннюю меня корчиться от боли, снова переживать предательство, снова чувствовать то, что я чувствовала тогда в роддоме, когда получила то сообщение от Лёши. Вероника перегибается через стол и ловит меня за руку. Сталкиваемся взглядами, и в её глазах столько мольбы, что мне самой хочется разреветься. «Пожалуйста, не подвергайте Лёшу таким испытаниям. Он может не пережить второго такого удара. А у нас скоро ребёнок родится», — сжимает мои пальцы. «Пожалуйста». Ну и... пауза. «В своё время Лёша выбрал меня?» Прикусываю щёку. В мозгу бьётся мысль, что я не имею права подвергать Лёшку такой опасности. Не могу, не прощу себе. А сын? Значит, Лёше не суждено узнать про Кирюшку. Только если он сам не вспомнит, что бросил меня чуть ли не перед самыми родами. Делаю глубокий вдох. «Я могу все выписки вам показать, привести, могу с врачом вас свести, чтобы вы поговорили, если вы мне не верите». Кривлю губы. «Не стоит», — мотаю головой. «Я верю. Тем более я своими глазами видела, что Лёша меня не узнал. Получается, он не притворялся? Он реально меня не помнит?» «Как вы меня нашли?» Вероника смущенно отводит глаза. «У меня не было выбора, мы вернулись в город несколько дней назад, и вы уже столкнулись». «Ради здоровья Лёши я готова была весь город перерыть и найти вас. У меня не было выбора. Я должна была вам рассказать, чем может обернуться для мужа рассказ о прошлом. Я не готова так сильно рисковать и пускать всё на самотёк». «Хм, надо же. Слушаю Веронику и понимаю, что сама бы действовала так же, если бы на кон была поставлена жизнь любимого человека. Я бы сделала всё то же самое, что сейчас делает моя соперница, о которой я даже не подозревала в своё время». «Хорошо, я не буду искать встречи с Лешей и не скажу ему ни слова про себя и про то, кто я такая. Извините, мне пора работать». Как бы отвратно я себя не чувствовала, но Леша должен остаться в прошлом. В этот момент в приемную заходит мой первый клиент. Приходится нацепить на лицо улыбку, и мне в этот момент плевать, насколько она фальшива. Насколько я сама выгляжу отвратно. Я сама себя прощаю». Меня снова разрушили, отняли надежду, что Лёша может вернуться. «До свидания, Вероника, спасибо вам!» Новая жена Лёши встаёт и покидает мою клинику. «И только после её ухода я могу выдохнуть».